Глава 24. Схема оплаты. Самая простая схема оплаты каких-либо услуг – аванс в размере 50% и столько же по завершении работ. Но в сфере дизайна интерьера она не слишком распространена по нескольким причинам. Во-первых, все-таки стоимость работы над дизайн-проектом довольно высока. Зачастую клиенту психологически сложно расстаться сразу с таким большим авансом, особенно если он с этим дизайнером работает впервые. Да и то, что дизайнер интерьера чаще всего индивидуальный предприниматель или фрилансер даже без офиса, не добавляет уверенности. А вдруг завтра человек перестанет отвечать на звонки? И тогда ищи свищи? Дизайнеры не рвутся использовать такую схему по тем же причинам. Очень сложно в наше время быть уверенным, что клиент после выполнения всех необходимых работ действительно заплатит все деньги. Во-вторых, сроки реализации проекта дизайна интерьера иногда растягиваются до нескольких лет. В процессе может появиться необходимость во внесении каких-то исправлений в переделках. Дизайнеру уже хочется получить все деньги за проект, а заказчик пытается подстраховаться от внезапного исчезновения автора проекта. Словом, разделение гонорара дизайнера на две части – довольно редкая схема оплаты труда, хотя некоторые специалисты, давно работающие на рынке и получающие большую часть заказов по рекомендациям, пользуются ею и довольно успешно. Более гибкий способ – д е л е н и я процесса проектирования на несколько этапов. Например, у меня этих этапов 4, им предшествует аванс в размере 20% стоимости дизайн проекта, а после завершения каждого этапа заказчик оплачивает еще по 20%. С суммами такого размера гораздо легче расстаться психологически, а мне комфортнее, когда деньги за проект поступают более или менее равномерно. Одна моя московская коллега делит проект и, соответственно, свой гонорар на три части. Старту каждой части проекта предшествует предоплата в размере 50% ее стоимости, примерно 16% всего гонорара. По завершении каждой трети проекта оплачивается остаток за этот этап. Таким образом, вся сумма делится на 6 более или менее равных частей. Другая моя коллега, также из Москвы, работает по немного более сложной схеме. За первую консультацию она берет 6000 рублей, примерно 100 долларов. Во время этой встречи делает обмеры помещения и заполняет техническое задание. Подробнее об этом мы будем говорить в главах 26, 27 и 28. После этого она высылает своим клиентам варианты планировки на основе этих обмеров. Если работа продолжается, стоимость первой консультации вычитается из суммы договора. Оставшаяся часть суммы делится на три части. 30% выплачиваются в качестве аванса, 40% после утверждения эскизов и 30% по окончании работ. Наверное, у всех дизайнеров есть страшная история о том, как их кинули заказчики, а то и не одна. Обычно самые рисковые моменты – это начало сотрудничества и его конец. От первого вы можете подстраховаться, взяв небольшой аванс. Даже 5% общей суммы гарантируют вам какое-никакое спокойствие. А вот последний этап работы самый опасный с этой точки зрения. Чего тут только не придумывают дизайнеры, чтобы подстраховаться. Некоторые заставляют заказчиков подписывать акты сдачи-приемки в надежде, что они могут стать рычагом давления в случае проблем с финансовой оплатой. Однако это совершенно бессмысленно, если только не обращаться с подписанными актами в суд. Другие дизайнеры не отдают клиенту папку с проектом до тех пор, пока не выплачена финальная сумма. Хотя заказчика тоже можно понять. Он не хочет расставаться с деньгами, пока не удостоверится, что проект действительно готов. Бывали у моих коллег даже ситуации, когда папки с проектами буквально вырывали из рук. Некоторые просто оставляют на самый конец какую-то незначительную сумму, которую в случае чего не жалко. Я и сама раньше поступала именно так, да только заметила, что мотивация закончить проект от этого иногда может пострадать. Словом, способов и схем, как поделить оплату за проект так, чтобы клиенту было комфортно и вам безопасно, очень много. И идеального среди них, к сожалению, нет. Поэтому дай нам бог всем порядочных заказчиков, которые будут оплачивать всю нашу работу в полном объеме. Не могу тут не упомянуть и другую сторону непорядочных дизайнеров, которые берут деньги и исчезают с горизонта, оставляя своих клиентов у разбитого корыта. Да, такие люди тоже есть. Очень надеюсь, что среди слушателей этой аудиокниги нет таких, кто рассчитывает пойти по такому профессиональному пути».